26 июня. Погода в Санкт-Петербурге стояла тихая, светлая, с небольшим ветром. Так записано в г о ф ф у р ь е р с к о м журнале двора светлейшего князя Меншикова. День клонился к вечеру, когда в Равелин Петропавловской крепости прибыли персоны. Генерал-фельдмаршал, светлейший князь Меншиков, тот самый, что царевич воспитывал, да канцлер граф Головкин, да Толстой Петр Андреевич, да капитан Румянцев непреклонный. з о й д я в покой, что занимал Алексей Петрович, зачитали царевичу приговор Верховного суда. «Царевич, Алексей Петрович, смерти достоин!» Царевич как услышал, впал в обморок. Его подхватили, положили на постель. Взволнованный, потрясенный, он рыдал. Потом забылся, уснул, а те персоны, согласно царевому указу, отправились к его величеству с докладом. Мрачным, как осенняя туча, нашли они царя. Подперев голову, руками сидел он за столом, молчал. Кругом него были уже собравшись императрица Екатерина Алексеевна хлопотала до да архимандрит, Александра Невского монастыря, Феодосий, царев духовник, да еще граф Бутурлин прибыл, Александр Борисович. Прибывшие доложили царю. Судебное решение, д е царевичу, объявлено. Царь молчал. Потом, поднявшись, скорбный взор на духовника молвил. Пусть Бог мне простит, окаянному, но иначе поступить не могу. Как скажешь, отче святый. Архимандрит Феодосий, маленький, черный, как жук, бородой зарос до самых глаз, до ушей, взорогненный, проницательный, отвечает, — воля твоя, пресветлый государь, твори, как тебе сам Бог на разум посылает. И Петр, со слезами на глазах вздохнув, заговорил к собравшимся. — Слуги мои верные, как человек... Как, отец, я так поступить не могу, но как, государь, не могу поступить иначе, не могу, да и не хочу нарушать присягу. И того ради идите вы сейчас же к постели сына моего, Алексея, и казните его смертью, как должно казнить изменников Отечеству. Только я не хочу порочить царскую кровь казнью публичной на глазах всех. И пусть сын мой Алексей умрёт тихо. Я знаю,